Полк, которым я командовал уже более года, только что за блестящую атаку 22 августа в лесистых Карпатах, был награжден высоким отличием. Наследник цесаревич был назначен шефом полка. С отходом дивизии в армейский резерв, в Буковину, в район местечка годауц я должен был во главе депутации от полка отправиться в Петербург для представления молодому шефу.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 дважды бравший императорский приз на красносельских скачках. Командир третьей сотни, наиболее отличившийся в упомянутой атаке, Есаул Кудрявцев и полковой адъютант Сотник Блисков. Выбрать офицеров в состав депутации было нелегко. Всем хотелось удостоиться этой чести, да и общий состав офицеров был таков, что трудно было наметить наиболее достойных. Нерчинский казачий полк отличался и до войны прекрасным офицерским составом. Полком долго командовал полковник Павлов, бывший лейб-гусар, оставивший родной полк в начале Японской войны и после кампании, продолжавший службу на Дальнем Востоке. В описываемое время генерал Павлов стоял во главе кавалерийского корпуса на Северном фронте. Блестящий офицер, выдающийся спортсмен из знаток лошади, полковник Павлов, сумел, командуя Нерчинским казачьим полком, в суровых условиях и на далекой окраине, поднять полк на исключительную высоту. Горячий сторонник чистокровной лошади, полковник Павлов, сумел акклиматизировать чистокровного коня и в суровом климате Сибири. Он посадил всех офицеров полка на чистокровных лошадей завел офицерскую скаковую конюшню и за последние передвойной годы ряд офицерских скачек на петроградском подроме был выигран офицерами полка на лошадях полковой конюшни высоко поддерживая уровень строевой службы полковник павлов требовал от офицеров и соответствующих моральных качеств тщательно подбирая состав полка ко времени назначения моего командира полка